Видели там памятники с выгравированными на них знаками, которые обычные египтяне прочитать не могли. Разобрать их могли только жрецы, сохранившие тайну древнего языка. Греки назвали эти знаки иероглифика от греческих слов хиерос, священный, и глифейн, гравировать, вырезать, то есть выгравированные священные знаки. Около 600 года до нашей эры египтяне в повседневной жизни стали пользоваться более простым письмом, который греки назвали «демотика» от слова «демос» — «народ». Это был письменный язык обычных людей. Единственным письмом по возрасту равным древнеегипетскому, а, возможно, и превосходящим его, было шумерийское письмо. Шумеры располагались между тигром и ефратом на территории современного Ирака. Ввиду отсутствия пригодного для письма камня, надписи делали на глине, под уклоном, при помощи письменной палочки. Свое письмо было у ассирийцев, вавилонян и персов. Оно сохранялось до 300 года до нашей эры. Поскольку письменные знаки выполнялись на глине в форме клина, то и письмо назвали «клинопись». Первые виды письма не были основаны на алфавите, Каждый знак обозначал отдельное слово или мысль. В конце концов, значками стали обозначать отдельные слога, а иногда и буквы. Но это случилось позднее, после того, как финикийцы указали правильный путь развития письма, создав настоящий алфавит. Знаки, выражающие мысль «идею», назвали «идеограмма». «Идея» Это греческое слово, означающее форма, очертание или сходство с действительностью. А «грамма» означает письменный знак. Идеограмма – это написанная идея. Самым известным примером современного идеограммического письма является, конечно же, китайское письмо. Изверженные породы. Температура внутри Земли столь высока, что расположенный на средней глубине металл плавится. Высокая температура вызвана распадом некоторых радиоактивных элементов, которые расположены внутри Земли. В основном это уран, торий и один из изотопов калия, породы, из которых состоит земная кора, оказываются под воздействием все большей температуры по мере увеличения глубины. На это накладывается все увеличивающееся давление верхних пород. В конце концов, в результате этого комбинированного воздействия твердая и ломкая порода превращается в мягкую, тестообразную массу. Такая порода называется магма. В греческом это слово означает «тесто». Магма поднимается вверх, из земных глубин к поверхности, и по мере уменьшения температуры и давления затвердевает и превращается в твердую породу. На поверхности она образуется в крупные кристаллы, которые ясно показывают, что образование твердой кристаллической породы шло постепенно, причем эта порода образовалась из жидкого состояния. Такие породы называют плутонические по имени греческого бога, владыки подземного мира Плутона. Иногда карманы, магмы располагаются близко к поверхности Земли, и в результате скопления радиоактивных материалов может произойти выброс раскаленных и расплавленных пород на поверхность, где они быстро затвердевают и превращаются в твердые мелкокристаллические породы. Такие породы называют вулканические. Вулканические и плутонические породы называют изверженные или магматические. Другой тип пород образуется в результате смыва с поверхности Земли в море слоя почвы под влиянием дождей и течения рек. Этот природный материал оседает на океанском дне. Такие породы называют осадочные, по-английски sediment от латинского sedere – сидеть. Чем больше наслаивается такого материала, тем больше давление верхних слоев на нижние, а в результате образуются осадочные породы, которые можно наблюдать на месте когда-то существовавших и теперь высохших мелких морей. Изомер. До 1800 года химики считали, что для каждого соединения Характерна своя собственная комбинация составляющих его частей вне зависимости от того, из каких конкретно элементов это соединение состоит. Если же различные соединения состояли из одних и тех же элементов, то количество таких элементов, как считалось, должно было быть у каждого из таких соединений разным. В принципе, это верно относительно неорганических соединений. Органические соединения, смотри подробнее статью ⁇ Организм ⁇ однако состоят из небольшого количества элементов.